День шестой, 18 мая 2010 года. Мельница Шеневьер. Смятение. Глава двадцать первая. Как вы уже поняли, мои спальни и ванны расположены на самой верхотуре в донжоне мельницы Шеневьер, в той самой квадратной фахверковой башне. Это две крошечные комнатки. Способны устроить только такую старуху, как я. Я медленно закалывала волосы. Я приняла решение. Мне необходимо увидеться с Патрисией Марваль. Сегодня. Я с неудовольствием посмотрела на темное пятно на полу. Вчера, вернувшись с похорон, я сняла промокшую насквозь одежду и повесила на крючке в гостиной. Отжимать не было сил и с моих вещей всю ночь капала. Утром на пол натекла целая лужа, я вытерла ее тряпкой, но мокрое пятно осталось. Я понимаю, что это всего лишь вода, и что деревянный пол вскоре высохнет, но это проклятое пятно не дает мне покоя. К тому же оно расплылось прямо под моими черными кувшинками. Вы, конечно, скажете, что я тронулась рассудком. «Что вам ответить?» «Вы правы. Во всяком случае, в отношении этого моего заскока». Я подошла к окну. Одно из преимуществ жизни в башне в том, что это лучший на весь Жаверни наблюдательный пункт. Из своего орлинного гнезда я вижу русло Эпта, луга, протянувшиеся до самого Крапивного острова, сад Моне — шоссе Руа, заканчивающейся круглой площадью. Это моя сторожевая вышка. Порой я провожу здесь долгие часы. Как же я самой себе противна. Кто бы мог подумать, что я превращусь в старую Мегеру, которая целыми днями торчит у окна и подглядывает за соседями, незнакомцами, туристами». Деревенская консьержка. Ёжик, только без элегантности. Но это так и есть. Иногда глазеть на бесконечный поток машин, автобусов, велосипедов и пешеходов на шоссе Руа, на всех этих паломников от импрессионизма, преодолевающих последние метры на своём крестном пути, бывает откровенно скучно. Иногда наоборот — «Случаются сюрпризы, как вот только что». Не заметить этот мотоцикл было невозможно. Он сбросил скорость сразу за мельницей, поворачивая к деревне на улицу колумбия Инспектор Лорен серенак собственной персоной. Я наблюдала за ним. Меня никто не видит, никто ни в чем не подозревает». Но даже если кто-нибудь догадается, чем я тут занимаюсь, что изменится? Одинокая старуха каждое утро прилипает к окну с выпученными, как у золотой рыбки, глазами, чтобы, как та же золотая рыбка, мгновенно, едва вильнув хвостом, забыть увиденное. Кто побоится подобного соглядатая? Тем временем мотоцикл полицейского развернулся на улице Коломбье. Инспектор Серенак едет назад, навстречу катастрофе.